Глава 17. Пикник под обочиной. Пригнулся я в кустах, аккуратно листву раздвинул и стал наблюдать за ржавой железкой. Древняя помпа, бодро, хоть и со стуком, маршировала вдоль улицы, обходя несколько особо крупных булыжников, валяющихся там и тут. Кстати, обходила она их долгие годы и десятилетия, так что под ногами у нее чавкала грязь, собравшиеся в протоптанной канаве сантиметров пяти глубиной. А стучащие звуки издавал корпус и верхние манипуляторы, задевая о камни и друг о друга. Помпа был явно с нарушениями программ, если не повреждений центрального процессора, что и неудивительно. Корпус в местах стуков, кстати, был заметно помят и поврежден. Но это все ерунда поскольку нужных мне дырок для повреждения важных механизмов в броне робота не наблюдалось. Хотя, а мне с ним вообще надо биться-то. Ну, так, если подумать, может, отдаст честь и продолжит патрулировать. Да и помпа в лесу мог быть именно ко мне не агрессивным. Маловероятно, конечно, суслика он за превышение скорости прибил, но и не исключено, что тут поломки другого рода. Рядом ведь ни скелетов целых, ни костей. Только вот что-то идти проверять боязно как-то. Он сволочь такая, железный весь. И гад, не помощник, совсем, как и остальной арсенал. И СЛУшка, ну, в теории с ней все возможно, даже докопаться до центра планеты. Но это мне его в виброрежиме минуты, а то и десятки этих самых минут пиловать. А если придется пиловать он станет агрессивен и стоять смирно не будет. Логично рассуждаем, товарищ комсомолец. Так, стоп, опять неконструктивно мыслю. Вот у нас есть помпа. Агрессивен из полетевших программ, а то, что они полетели, очевидно, занят какой-то фигней, да и в текущей ионизации просто не могли не появиться ошибки рабомозга. А, возможно, нет. Проверять это никакого желания, поскольку методов отключения или перехвата контроля у меня банально нет. Значит, надо не думать, как сломать, а как не проверять. У меня задача не гордо по улице пройти, с каждой встречной помпой раскланиваясь, а до склада царапины добраться. Он точно уцелел, да и барахло там крайне маловероятно фонит. Подземное хранилище, мощные стены, ионообменники. Нет в городке таких разрушений, чтобы склад накрылся. Только я не знаю, где он. Но, предположим, заберусь на крышу, точнее, на потолок первого этажа. Так не факт, что увижу, не факт, что пойму, что вот эти развалины — именно ЦРППН. Но все равно крышами выходит оптимальный вариант. Аккуратненько, тихонько, с развалины на руину пройти можно. Дома вдоль улицы стоят довольно плотно, на трех, но, ну, может, чуть больше, метрах друг от друга. Я не олимпиец какой-нибудь, но ГТО есть. Уж четыре метра — ерунда для советского человека и кандидата в мастера спорта. А где мало, можно и разбег небольшой взять, не соревнования как-никак. Подобрался я к стенке дома, взобрался и озадачился. Чем город-то бомбили? Потому что развороченные этажи... Ну ладно, предположим, воздушный взрыв. Удивительно, что нет четкого эпицентра разрушений. Но предполагать дальше можно? Можно. Вот только бетонопласт пола имел очевидные оплавленные подтеки. Это, извиняюсь, как? Лучистая энергия, как ни крути, быстрее ударной волны. И дома сначала бы опалило. А потом развалила, а никак не наоборот: Или две бомбы? И радиационный фон не падает, а это вообще грязная бомба должна быть с кучей радионуклидов, наблюдаемых разрушений, не дающие. Хотя империалисты сволочные придумали, наверное, какую-то мерзость. Рекомендация покинуть зараженную радиацией местность. Защитные системы организма близки к максимуму поглощающих и фильтрующих возможностей. Ага, понятно. Но держусь ведь? Держусь. Так что пригнулся я, да и потопал к краю дома. Перепрыгнул на пол крышу следующего и, обходя провал, аккуратно присмотрелся к помпе. Марширует, внимание на меня не обращает. Вот и славно. Отошел вглубь этажа оглядел городок. Ничего, кроме ракурса, не поменялось. Центр, очевидно, был эпицентром, но как там, так и на периферии города снесено все выше первых уцелевших этажей. Ну и часть домов уходит в растительность, что тоже понятно. Фон там неприятный, но Флора живет, приспособилась. Теоретически, мне надо в центр. Кратковременное пребывание там я вполне выдержу. Причем кратко, условно, сутки точно. Но там ли склад или нет, вот в чем вопрос. И решил я, раз уж помпа не реагирует, попрыгать. Может, увижу, что... Попрыгал и к собственной радости увидел ЦРППН. Царапина была не просто этажом дома, что в городах почти норма, а именно отдельно стоящим, ничем внешне не отличающимся от деревенского, бункером. Ну и взрыв с ним ничего, по крайней мере, внешне и издали не сделал. И не центр, а запад городка. А я на юго-западе. Порядка километра, да и фон не слишком высокий. А то в эпицентре не уверен, что ионо-обменники бункера справились бы с ионизацией. Ну и прыгнул я на следующие руины и с матом и в обломках камня рухнул на первый этаж судя по отсутствию стены с фасада какого-то магазина. «Вот же, чтоб его! И вообще!» — понятно пробурчал я под нос, начал подниматься и тут же ушел перекатом к основанию витрины, укрываясь за ним. Просто надо мной, очень красноречиво и ионизирующе, аж озоном запахло, пронесся высоковольтный разряд. Это, блин, хорошо, что здание старое и армированное, а то бы точно в меня прилетело. Сжался я под полуметровым барьером основанием витрины, мысленно поругался и стал прикидывать, куда мне от помпы драпать. «Гражданин, вы задержаны за проникновение в торговый объект. Не сопротивляйтесь и ждите прибытия милиционера», обрекающе проскрипел помпа мерзко-металлическим голосом. «Вот блин попал», — посетовал я. Но через полминуты... Стук с улицы возобновился. «Так, значит, у нас выходит, что роботы поехавшие, но не вполне. Он меня не за превышение скорости разрядом ошарашил, а бандита, проникшего в магазин. Ну и память девичья. Тридцать секунд, и он вернулся к патрулированию. Надо мне как-то выбраться, не привлекая внимания железного санитара. Ему самому врач нужен уже лет двести». И минут двадцать ползал я червяком под барьером. И в пыли, но помпа на меня не набрасывался. А потом и через пролом двери выковырился, ну и добрался до следующего здания. «Хм, а на кой мне наверх, если я домами прикрыт, а сверху и навернуться можно?» Ответа «на кой» я не нашел, хотя и очень старался, так что потопал аккуратненько по земле. Несколько раз все-таки приходилось влезать на дома и спрыгивать с другой стороны. Два раза из-за помп, которых здесь было неприлично много, один раз из-за завалов. Вот никак их было не перепрыгнуть, по домам проще. И вот уже метрах в трехстах, примерно от царапины, оказалось место, где и завалы, и помпа. Ходит паразит роботизированный, патрулирует, башкой вертит. И руины совсем руинистые, не то что не взобраться, за ними укрыться-то толком не выйдет. Ну и скрючился я за Каменюкой, прикидывая, а не вернутся ли мне, поискать обходной путь. А если не вернуться, то как? И вот, думаю я, думаю, помпа взад-вперед по улице топает, патрулирует. Я уже плюнул на него, ну, в плане топает и ладно. Как вдруг темп ходьбы стука меняется. Я башкой завращал, но не успел ничего сделать. Эта зараза, пока я с корточек поднимался, подскочила и цепко ухватила меня манипуляторами под руку и за плечо другое. Не больно, но прочно так в тиски взял. И, смотря своими сенсорами, мне прямо в душу скрипит этот робот. «Гражданка, не опасайтесь улицы. Робот-помощник милиционера поможет вам ее преодолеть». «Чего?» — ошарашенно пискнул я, внутренне готовый получить мощный разряд. Но на мой писк помпа внимания не обратил, а, придерживая за плечо, довольно аккуратно перевел через улицу. «Ну и хорошо», — даже расслабился я. «Поехавший, но не опасный». «Только что-то он меня не отпускает», — напряженно уставился я на замершего помпу. А тот стоит, вдруг сверкает диодами глаз, Да и выдает скрипуче. «Гражданка, не опасайтесь улицы. Робот-помощник милиционера поможет вам ее преодолеть. И тащит меня, понимаешь, через улицу обратно, сволочь металлическая. Перевел, замер, постоял и опять. Нет, ну все это смешно, конечно, только грустно. Эта скотина меня так таскать может до смерти». Моей, причем мучительной, от усталости и голода. «Надо что-то делать», — задумался я, таскаемой поехавшей железкой туда-сюда. Так, разломать этого придурка не выйдет. У меня дури не хватит, как ни крути. Вариант начать его пилить осылушкой есть, конечно, но тут пятьдесят на пятьдесят. Либо проигнорирует, как и мои слова либо вжарит по мне тыщенкой другой вольт. И продолжит таскать уже бессознательного жору, если не мертвого, и такой вариант не исключен. Активирована работа сальных желез. Внезапно возникло оповещение в углу зрения. «Хм, а БАПХ не тупит, похоже», — оценил я. Потёр пальцы друг об друга. «Сальные!» А комбез-техника естественные жидкости и выделения пропускает наружу, базовое свойство. Это значит, стану я жирным и скользким. Это реально неплохо. Появляется неплохой шанс выкрутиться. И еще несколько заходов по улице прикидывал, что мне делать, когда вырвусь. Если помпа останется на месте, замечательно. Если вжарит разрядником, но тут ничего не поделаешь. Бежать и прятаться, рассчитывая, что не попадет. Возможностей стать электроустойчивым по мановению руки у меня нет. А вот если погониться, стараясь перевести гражданочку через улицу. В принципе, помпы не слишком быстрые, они помощники патрульные, а не преследователи. Короткий рывок осуществить вроде как могут, но конструкционно не бегуны. Соответственно, смогу убежать километров через 10-15. И это бежать из города, а потом возвращаться. Ну, не самый приятный вариант. Но что с ним можно сделать-то? Хм, опять туплю. Мне его не надо ломать. Он не агрессивен, хотя угробить с полпинка может. А значит, мне надо не как робота сломать думать, а как им мобилизовать. И сломать самый простой, понятный, неверный и неправильный подход так что пропитываясь жирами я еще три перевода через улицу думал и придумал плечо уже елозило в хватке робота достаточно свободно так что терять времени я не стал а как только помпа замер перед очередным циклом перевода через улицу вырвал руку и втопил к зданию начав карабкаться на него что дело было отнюдь непростым руки то скользкие «Гражданка! Стойте! Не опасайтесь улицы! Робот-помощник милиционера вас выручит!» Угрожающе заскрежетало сзади. И металлический топот, значит, погнался. И хорошо, что я подумал наперед, что делать дальше. Пробежал по крыше, перескочил на здание, на котором уже был, и, активировав виброрежим СЛУшки, нанес несколько ударов по пластобетону под собой. Гражданка. — скрежетал помпа, появившись на соседней крыше. — У вас истерика. Глубоко дышите и дожидайтесь медиков. Сигнал скорой уже отправлен. С этими хамскими словами робот с места сиганул на мою крышу. И с радующим меня грохотом провалился сквозь подпиленный пол, но зацепился хваталками за край. — Нет, такое кино нам не надо, — подсеменил я к нему, с и откалывая край бетона, Посмотрел на копошившегося внизу помпу, прикинул и занялся фигурной пилкой по пластобетону. Ну а через пять секунд на поднявшегося слугу закона рухнула половина уцелевшего потолка. — Гражданочка! — неодобрительно проскрипела из-под пластобетонной плиты, даже вроде бы с нотками у коризны. — Эх, как хорошо все таки делали технику! — философски отметил я. Ладно, черта с два он выберется в ближайшее время. Если вообще выберется, да и черт с ним. И уже более-менее спокойно направился к ЦРППН, подслышимые только мне маты БАППХ, требующие немедленно восполнить потраченные на внешнее ожирение кожи ресурсы. А кругу я еще до злостного перевода через улицы проверил пристально, других помп и прочей гадости не наблюдалось. И вот добрался. Бункер был в потеках но целый. И даже автоматическая дверь сона открылась. «Товарищ, пройдите идентификацию». Под разгорающиеся диоды освещения произнес голос. «Ну, жетона идентификатора у меня нет. Так что потопал я к монитору взаимодействия. А так, даже не пыльно. А значит, роботы-уборщики в царапине целы. И освещение цело». А вот радиофон внутри почему-то повышен. Разгерметизация? Ну, может быть. Но все равно слезы по сравнению с фоном снаружи. Да и вообще разберемся. Подошел я к монитору, положил на него ладонь. Вычислитель мигнул, считал отпечаток. Вы идентифицированы, товарищ Верхазов. Вы вправе получить паек питания и воспользоваться вашими ЖП для получения предметов первой необходимости оповестил голос через секунду. «Блин, а их у меня и нет», — начал было я, с трудом удержавшись от досадливого плевка. «Протокольное несоответствие. Товарищ Верхазов, вам начислялись ЖП с июня 2014 года». «Э-э-э, нет». «Ваше текущее звание, должность, совершенные преступления». «Текущее, лейтенант Красной Армии, младший лаборант, не совершал». Автоматически ответил я, пытаясь понять, чё это вычислитель до меня докопался-то. А то вдруг поехал крышей, как помпы. Вряд ли, но хреново может быть. Просто не выпустит меня, и всё. Конец Жори. Я отсюда не вырублюсь, вообще никак. Полотно лопатки моей ядерной на такие материалы не рассчитано. Принято. По причине отсутствия обмена данными с июня 2014 года БВМ ЦРППН 12 83 018 23 11 БИС начисляет на ваш счет 238 892 ЖП согласно званию и должности. Количество будет проверено после возобновления информационного обмена. Предупреждение. Ваши слова и действия, товарищ Верхазов, протоколируются и будут проверены после восстановления информационного обмена. Введение в заблуждение БВМ-ЦРППН повлечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Э, -э, э совсем завис я. Это получается, бионическая вычислительная машина царапинки имеет базу всех граждан. Что логично. Они создавались как раз на случай нарушения связи и снабжения. И посчитала она мое удовольствие за две сотни лет. С лейтенантской надбавкой мысленно хмыкнул я, тоже посчитав. Прям миллионщик буржуйский, а не честный комсомолец Верхазов. Ну да ладно, есть и есть, пусть будут. «Доступ к списку доступных предметов первой необходимости», — озвучил я. «Принято» и на мониторе появились разделы и списки. Бодро листающий их, я оказался разочарован. Мало того, что конвертера не было. Не было вообще практически никакого сложного оборудования и запчастей. Не было транспорта, не было снаряжения, кроме спасательского и медицинского. Так, ну оружия нет, понятно. Это Министерство обороны, отдельная категория. И военная снаряга туда же. Но охотничьи где? Где шасси и надстройки? Почему нет инструментов? А жратвы всякой, даже консервированных ананасов, чтобы им протухнуть, ненавижу ананасы. И крабов, которые тоже были, сволочи консервированные. Причина отсутствия технических запчастей, в частности, конверторов внешнего энергоконтура, поинтересовался я. Данный склад принадлежит к типу «Склад поселения городского типа населением до 50 тысяч человек с производственными мощностями». Запрошенные вами детали распределены в ЦРППН аграрных поселений. А еда тут в таких количествах тоже из-за особенностей расположения склада. И его типа «Товарищ Верхазов». Незначительный запас техники и деталей Был поврежден в июле 2014 года и теперь недоступен, как и ангар средств передвижения. А какой тип повреждений? Разгерметизация и ионизация. Часть складских помещений изолирована и блокирована. Обидно-то как. Видимо, термическое воздействие или дверь ангара не выдержала. Ну, ладно, что уж поделать. Так. «Тушенки оленьей», — начал тыкать я пункты. «Клубника консервированная, шпроты, мороженое, пироженое». «Ну а что, мне надо расстройство заесть и баланс веществ восстановить. В смысле, питаться надо. А сейчас можно и вкусно, так почему бы и нет?» Раздатчик выдал запрошенные консервы, а я нажрался как... Св... в смысле, немного перекусил. И, несмотря на облом с конвертером, настроение заметно поднялось. И мороженое было вкусным, хотя его необходимость в царапине вызывала большие такие сомнения. Но «Ну, пусть будет», — махнул я лапой. «Еще раз списочек предоставь, будем полезно искать», — озвучил я. «Принято». Стал я искать. Но ну, для начала одежда. Комбес пустотного техника неплохо, конечно, но совсем не то, что нужно. Так что вытащил я из царапинки своей миленькой ботинки спортивно-туристические эквивалент армейских, разве что цвета светло-коричневого, прямо как наша жизнь. Костюм туристический альпинистский выволок тоже не маркий. И, наконец, куртку спасателя терморегулируемую условно живую. КСТУж. Делался по технологии, сходной с синтоплотью андроидов. Давно на нее зуб точил, но такое не купишь. Дефицит. Все шли спасателем, медикам, ну и в ЦРППН, как выяснилось. А так, внешне кожа, но на разрыв выдерживает артиллерийский выстрел. Ну и пулю из гада, без переломов у владельца. И терморегуляция. Рабочий диапазон от минус 50 до плюс столько же. И во всю спину малый герб «Союза». В общем, хорошая куртка и пригодится. Подумав, прихватил спальник терморегулирующий и средний комплект фельдшера с малым автодоктором. Пригодится, наверное, а примерно как пользоваться знаю. Подумал, да и прихватил автономный детектор «Сторож» на малой атомной батарейке. Не все же мне на деревьях ночевать. А так звуком разбудит, возможно, и отпугнет приближающегося. И все. Даже палаток не было. Обидно, блин. Ну ладно, уж как есть. Все равно не зря сходил. И жратвы с собой, что ли, прихватить? А, нафиг. И тащить тяжело. И привыкать отвыкать тоже не стоит. Лучше жоп спрошу, раз я богатенький, братина. А у тебя наличные жопы есть? Наличных жетонов подготовки нет. — Обидно, досадно, но ладно. Все равно спасибо, БВМ. — Не за что, товарищ Верхазов. — Выпускай меня. — Принято. И потопал я из города. Помпа придавленный, также копошился, а вот мне надо было сесть и подумать. Конвертеры, сволочи такие, похоже, по обочинам не валяются. А если и валяются то в виде ржавого загаженного куска металла, подпирающего дверь. В общем, доберусь до страусов, присяду и подумаю. До лагеря я добрался без приключений. Отвалил дерево, засунул нос внутрь, и лес сотряс мой полной обиды вопль. «Вот свинство!»